приграничные города и увеличить ежегодную дань с 350 до 700 фунтов золота. Кулаковский, том 1, страница 264. Этим договором Аттила получил важные преимущества по отношению к Константинопольскому двору. И чувствуя, что положение гуннов на Балканах довольно безопасно, он решил воспользоваться свободой действий в других регионах. Его внимание обратилось к восточному направлению, где его главной целью стала консолидация власти гуннов в северо-кавказском регионе. Там же страница 265. В результате опасность для Константинополя отодвинулась на 7 лет. В то время как Константинопольский двор, пообещал не принимать гуннов в свою армию, правительство Рима, благодаря дружеским отношениям между Аэцием и гуннскими вождями, с удовольствием пользовалось помощью как гуннов, так и аланов в борьбе против германцев. Именно с помощью гуннских и аланских вспомогательных подразделений Аэций смог вести войну против бургундов и вестготов и отбросить последних из Нарбонны в Южной Галлии. 435-439 годы. После этого Аэций раздал земли для поселения в районе Нарбонны аланскому вождю Самбиде и его Орде. 439 год. Кулаковский Аланы, страница 38. Следует уделить внимание в данной связи имени Алань, месту в департаменте Отт. Сравните название «Халань» в Южной России. Смотрите главу третью, раздел 5 Марсельский священник Сальвиан, писавший между 439 и 451 годами, говорит об этих «Халанах» как неблагоразумных людях, но менее коварных, чем готы. Кулаковские Аланы, страница сороковая. Годом позже, около 440 года, другой аланский вождь, Еухар, получил для своей орды земли Вар-Морике, между Нижней Луарой и Сеной. Кулаковские Аланы, страница 38. Имя Еухар может быть выведено из осетинского языка. «Эукхар» означает «едок проса». По-осетински. Миллер, страница 96. В «Гальской хронике» около 440 года зафиксировано, что во времена поселения на Новых Землях Аланы встретились со значительным сопротивлением, которое, однако, было сломлено. Кулаковский Аланы, страница 38. Имя реки Дон, притока Вилены может рассматриваться как свидетельство аланской колонизации в Арморике. Григорий Турский упоминает определенный «улда флувиус», который Огюст Лоннон уточняет как «улдус», и который он идентифицирует как «руст». «Улдон» — возможное сокращение от «улендон». «Улен» по-осетински означает «волна». Относительно иных следов оландского поселения в топонимике имени Аллены можно упомянуть у того же Огюста Лоннона. Вновь обратимся к гунам Мы упомянули, что вскоре после его договора с императором Феодосием 434 год Аттила повел свою главную орду на Кавказ, Около 440 года ему удалось установить полный контроль над Северным Кавказом, и он был готов вернуться на запад для получения должной дани от Константинопольского двора, который задерживал платежи. Положение Восточной Римской империи было в этот момент довольно сложным. Основная армия Феодосия была на персидской границе. Другой вооруженный контингент был выслан на Сицилию для подготовки атаки на владение Гейзериха в Северной Африке. Дунайская граница была оставлена практически